— Идите, сидите, вы, может быть, как раз и понадобитесь, — остановил его прокурор. — Он что, так все время и лежит? — А что с ним поделаешь? — развел руками замначальника. — Он ведь уже бредит. — Бредит? — удивился прокурор. «Бредит — Бредит? Я подошел раз к двери, а он лежит и с товарищем Сталиным беседует. — То есть как же? — Встрепенулся и всполошился прокурор с товарищем, и они оба невольно обернулись к двери. Ругает его? Нет, просто говорит, товарищ Сталин идет обедать. Товарищ Сталин сел за стол, за столом гости. Посмотрим, чем нас будут кормить, говорит товарищ Сталин гостям вот так. Черт знает что, выругался прокурор. А вы исследователю говорили? — Да нет, только вот вам, — сказал замнач по оперчасти и искренне поглядел на прокурора. Прокурор с минуту молча смотрел в окно и о чем-то думал. — Вот что, — решил он, наконец, — вы его психиатру покажите. Я распоряжусь не последственной части, а сами от тюрьмы. Может, он просто сумасшедший? Я слышал, и на воле-то он был тоже фик-фок. Но что-то дела нет никакого, а отправить его в Казань, в специзолятор, и пусть там сдыхает. В это время в дверь постучали, привели зэка. Зэк шел твердо и ровно. По дороге он попросился в уборную и там несколько раз накрепко обтер ладонями лицо. Утром он объявил сухую. А уж на второй день сухой рот воспаляется, губы трескаются, сочатся и начинает пахнуть трупом. Зыбин знал это, и поэтому сегодня тщательно ополоснул рот и вычистил пальцем зубы. Однако пить ему еще не хотелось. Вместе с ним вошли начальник тюрьмы и корпусной. «Вот, пожалуйста, сюда!» — сказал ласково прокурор и показал Зыбину на шахматный столик около окна. Зыбин сел и чуть не вскрикнул. Окно было большое, полное солнца, и выходило оно на тюремный двор, валяя тополей. Тополя эти посадили еще при самом основании города. Тогда тут была еще не тюрьма, а просто шла широкая дорога в горы, и вдоль ее обочины шумели эти тополя. И Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством веток, сучьев, побегов, все они шумели, переливались, жили ежеминутно, ежесекундно, каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой. Они были веселые, свободные, живые, и ему, в течение стольких дней, видевшему только серый цемент пола да белую лампу в черной клетке, на гладкую стену цвета болотной тины, на которой глазу не за что зацепиться. Это сказочное богатство и нежность показались просто чудом. Он уже и позабыл, что и такое существует. А ведь оно-то и есть самое главное. Он смотрел и не мог глаз отвести. Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали, ползли. Дерево дышало, по его жилкам пробегала зеленая кровь, в нем бились миллионы крохотных сердечек. Какими же живыми? Дружественными, сердечными, настоящими показались ему эти тополя, и плевать ему было в ту минуту на начальников, и плевать ему было на тюрьму, прокурора, оперативников. И, наверное, это отразилось на его лице, потому что прокурор глядел на Зека и тоже молчал. Наконец зэк вздохнул, оторвался от окна и повернулся к нему. Все. Он опять был в тюрьме, сидел в камере и держал смертельную голодовку. «Так я получил ваше заявление», — сказал прокурор ласково, «но я не особенно понял, что вы хотите». «Следствие», — ответил Зыбин. «А это не следствие». Зыбин пожал плечами. «Ну, так что следователь кричит на вас?» «Бьет, искажает ваши показания, вы говорите одно, а он пишет другое. Чем вы конкретно недовольны? Но только конкретно, конкретно!» Зыбин подумал. «Следователь хочет, чтобы я сам себе придумывал дело, а меня это не устраивает, я на это не подряжался».